Глава 46. Гонка вооружений. Почему следует избегать поля битвы? Вы помните, как выглядел мелкий копировальный бизнес лет 10-20 назад? Простые торговые лавочки, помещения, где стояли несколько копировальных аппаратов. Аппаратом для копирования можно было пользоваться и самостоятельно, достаточно сунуть в щель монетку. Никакого сходства с сегодняшним предприятием такого рода. Сейчас это настоящие маленькие типографии. Вам предложат цветную печать и сотню разных сортов бумаги на выбор. Переплет тоже сделают автоматически на высокотехнологичном оборудовании. По желанию, даже с роскошной твердой оболочкой. Можно было бы подумать, что эти технологические чудеса увеличили чудесным же образом прибыль владельца заведения и его работников. К сожалению, нет. И в прежние годы доход в этом бизнесе был весьма скромным. А теперь он даже уменьшился. Невольно спрашиваешь себя, куда же девались профит, компенсация и отдача от дорогих механизмов и устройств. Многие молодые люди уверены, что для блестящей карьеры необходимо хорошее образование. В самом деле, начальная зарплата у людей с университетским дипломом обычно выше, чем у тех, кто его не имеет. Однако замечу, если вычесть стоимость образования и время, затраченное на его получение, выходит, что у студента дела обстоят не лучше, если не хуже, чем у тех, кто не тратил силы на дорогое обучение. Ну и где компенсация за труды, время жизни и потраченные деньги? Опубликовав «Алису в стране чудес», ставшую мировым бестселлером, Льюис Кэрролл в 1871 году написал ее продолжение «Алиса в зазеркалье». Там черная королева, шахматная фигура, говорит маленькой Алисе такие слова. «Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». Этими словами можно описать и динамику процесса, который захватил как студентов, так и владельцев копировальных устройств. В обоих случаях мы имеем дело с гонкой вооружений. Да, происходит это понятие сферы милитаризма. Но коварная и зловредная динамика, лежащая в его основе, может заглатывать все подряд. А именно, вас принуждают вооружаться и перевооружаться, если так делают и другие, даже когда это, по сути, бессмысленно. Вернемся к двум нашим примерам и к вопросу. Куда же девается компенсация, эквивалент денежных затрат и инвестированного времени? С одной стороны, выгоду получают клиенты. Но основной профит достается тем, кто предлагает новое копировальное устройство и университетам. Если теперь чуть ли не каждый имеет университетское образование, этот диплом уже больше не помогает пробиться наверх. Чтобы получить работу своей мечты, понадобится диплом элитного университета. «Сфера образования захвачена гонкой вооружений, что прежде использовалась только поставщиками оружия», пишет Джон кессиди в журнале «Нью-Йорка». Джон Кэссиди – американский журналист, колумнист журнала «The New Yorker», пишущий о финансах. «Сами люди редко замечают, что включились в гонку вооружений. Коварство этой стратегии в том, что каждый шаг, каждая новая инвестиция сами по себе выглядят вполне оправданными, но при подведении общего баланса их результат оказывается нулевым или отрицательно сказывается на всех участниках. Присматривайтесь внимательно. Если вопреки ожиданиям вы втянулись в гонку вооружений, прекращайте это дело немедленно. Могу дать гарантию, хорошей жизни вы там не найдёте. Но как не включаться в эту гонку? Поищите себе Такое поле деятельности, где вообще ею не пахнет. Когда я со своими друзьями начинал новый проект Get Abstract, сейчас Get Abstract предлагает на своем сайте более 900 кратких изложений книг по бизнесу. Одним из наших критериев был никакой динамики гонки вооружений. Точнее, ниша вне конкуренции. И действительно, более 10 лет Мы были единственными, кто предлагал книги по бизнесу в сжатом изложении. Фантастическая ситуация, о которой можно только мечтать. В прошлой главе мы говорили о важности специализации. Но одной только специализации недостаточно, поскольку и в самых мелких нишах может править глубоко спрятанная гонка вооружений. Значит, нужна такая ниша, где вы сможете действовать со всем своим мастерством, но одновременно будете свободны от вынужденного соревнования. Эта гонка особенно заметна при взгляде на отношение многих людей к своей работе. Например, чем дольше работают коллеги, тем дольше вынужден работать и сам человек, чтобы его не уволили. Таким образом, люди тратят на работу гораздо больше времени, чем того требует разумная производительность. Сравните нас, нынешних, с нашими предками, охотниками и собирателями. Обратите внимание, люди прошлого работали от 15 до 20 часов в неделю, а остальное – свободное время. Райская жизнь. А ведь и мы бы могли наслаждаться такими условиями, если бы не бессмысленная гонка. Неудивительно, что антропологи называют эру охотников и собирателей первобытным обществом всеобщего благоденствия. Тогда еще незачем было соревноваться за обладание вещами, потому что люди не были оседлыми. Кочевнику и так приходилось много тащить с собой. Луки, стрелы, копья, маленьких детей. Нагружать себя еще каким-то барахлом. Нет уж, спасибо. И в гонке вооружений тогда еще не было никакой нужды. Сегодня все иначе, и не только в рабочей сфере. В частной жизни вы тоже можете обнаружить что плотно втянуты в настоящую гонку вооружений. Чем больше окружающие используют Twitter, тем чаще и вам нужно твитнуть, чтобы остаться в нем значимой фигурой. Чем сильнее обстреливают ваш профиль в Facebook, тем больше вам приходится отвечать и участвовать, чтобы быть в теме и не лишиться влияния в социальных сетях. Чем больше ваших подруг подвергает себя косметическим операциям, тем сильнее вы чувствуете необходимость лечь под нож хирурга-косметолога, то же самое с модой в одежде, с аксессуарами, с размером и обстановкой жилья, с досуговыми видами спорта, марафон, гигатлон, триатлон, с количеством селфи и прочими показателями социального престижа. В наши дни каждый год публикуется 2 миллиона научных статей. 100 лет назад во времена Эйнштейна Их было около 1% от этого числа. Причем с тех пор открытий не стало больше, число прорывов в науке осталось приблизительно тем же. Значит, и наука переняла отвратительную динамику гонки вооружений. Академики оплачиваются и продвигаются по количеству публикаций и частоте цитируемости. Чем больше кто-то публикуется и чем чаще его цитируют, тем больше статей должны публиковать все, чтобы не выпасть из обоймы. Это соревнование имеет весьма опосредованное отношение к жажде знаний, а выгоду получают научные журналы. Если вы мечтаете о музыкальной карьере, ни в коем случае не выбирайте фортепиано или скрипку. Пианисты и скрипачи – самые несчастные музыканты на этой планете, потому что у них самая жестокая конкуренция. И давление в этой конкурентной борьбе постоянно растет, поскольку огромная волна свежеиспеченных виртуозов, пианистов и скрипачей из Азии ежегодно обрушивается на концертные залы во всем мире. Выберите себе какой-нибудь нишевый инструмент. Так будет легче найти свое место в оркестре. И ваше мастерство может вызвать всеобщий восторг, даже если вы еще не являетесь суперзвездой. Будучи пианистом или скрипачом вы вступаете в битву за первенство с такими людьми, как Ланг-Ланг или Анна-Софи Мутер, и вас непременно начнут сравнивать с ними. Впрочем, вы и сами невольно начнете себя с ними сравнивать. Это очень вредит ощущению счастья. Вывод. Старайтесь не поддаваться искушению влезть в гонку вооружений. Распознать ее очень трудно, поскольку каждый отдельный шаг выглядит вполне разумным. Умейте взглянуть на ситуацию с достаточного расстояния и свысока. Не позволяйте себе стать жертвой этого безумия. Гонка вооружений — это длинная цепь из первых побед. вырвитесь из этой цепочки. Хорошая жизнь может быть только там, где люди не спорят.